Глава 5. Соглашение. Проход к кабинету Ольги Владимировны Медведевой олицетворял собой всю суть отношений аристократов. У неё отсутствовал секретарь. По сути, любой человек, имеющий доступ к институту, мог подняться по лестнице на верхние этажи и добраться до кабинета сестры Князя, то есть добраться до важной персоны в рамках целого государства. Но это на первый взгляд. В коридорах стояли камеры. Метеоритное железо блокировало телепортацию для сторонних ходоков. Да и охраны хватало на любой случай, не говоря уж о том, что Ольга и сама по себе опасный бес и ходок. Это что касается внешней угрозы. Был еще вопрос банального беспокойства назойливыми личностями. Это все же сестра князя. Наверняка многие хотят добиться ее расположения, но что-то я не увидел очереди у её двери. Наоборот, пугающая тишина и пустота. Тем волнительнее было прийти сюда. Заявись, любой гость без уважительного повода, тем более взбреди ему в голову докучать столь влиятельной женщине, это будет очень глупым социальным самоубийством. Я не знал, в какой форме это последует, но был уверен, что определённый механизмы сразу же заработают. Набравшись духу, совсем не из за опасения совершить наглый поступок, а из-за того, что за ним последует. Я постучал в дверь, подождал пару секунд и толкнул створку. Ольга Владимировна встретила меня взглядом внимательно глаз, как всегда, идеально ухоженная, красивая и опасная. Соколов свела на брови. Проходи. Прочитал, что я тебе дала. В ее словах я увидел еще одно проявление идеального воспитания. Она не показала гнева, раздражения, лишь легкую каплю недоумения, которая быстро исчезла и сменилась гостеприимной улыбкой. Так тетушка может принимать любимого племянника, но я от левых который отвлёк её в разгар рабочего дня. Судя по документам на столе, она тут не прохлаждалась. Тем не менее, то, что она меня узнала и вспомнила про задание, да её дружелюбный тон, всё это моментально расположило меня к ней. Поэтому я и подумал, что она большой профессионал. Всего пара фраз, а я уже гораздо лояльнее к ней настроен, чем раньше. Здравствуйте. Поклонился я гораздо более умело, чем в прошлую нашу встречу. Да, прочитал и еще кое-что прочитал, что касается этих тем, но пришел я по другой причине. Что-то случилось? Ноль раздражения, одно лишь участие. Я бы назвал это идеальной бесконфликтностью. Если приход обусловлен идиотской причиной, мой рейтинг, то есть репутация, сильно просядут, что закроет доступ к серьезному отношению, а значит и любым потенциальным делам. Но пока непонятно, зачем пришел, Вежливость, доброжелательность, открытость. Потрясающе. Мне бы так научиться владеть собой. Нет, Но вопрос достаточно важный. Это безопасный кабинет. Ты меня удивляешь. Безопасный для чего? Посмотрела она на меня с улыбкой, как медведица смотрит на щенка, чтобы разговор остался между нами. Не беспокойся. Где-то внутри нее все же колыхнулась буря. Я это увидел не по мимике, а звериным нутром ощутил. Мне довелось пообщаться лично с вашим братом, начал я заготовленную речь. В единственную нашу встречу он обошелся со мной лучше, чем я мог бы ожидать. Вернул земли, пояснил я на всякий случай, чтобы точно недопонимания не осталось. Для меня всегда было важно отвечать добром на добро. Вот Пришел я с портфелем, стандартным атрибутом любого студента. Разве что обычные студенты носили рюкзаки, а аристократы все как один кожаные портфели. Достал я блокиратор, новый образ на 5 режимов мощности со всеми моими наработками. Выглядела эта штука как кусок металла гладкой формы с простым переключателем посередине. Его можно проворачивать по часовой стрелке, отметки показывали мощность. Также я достал листок бумаги, на котором было написано следующее: "Простите мою недове- но в таком деле паранойи много не бывает. Это устройство, что я вам передал, блокиратор перемещений. Прокрутите на отметку 3 и попробуйте создать проход. Пс, это не розыгрыш. Я серьезно». Сохраняя вежливость, Ольга взяла листок и прочитала: "Лист я подготовил, опасаясь, что в кабинете может быть прослушка. Не, ну мало ли, вдруг есть в мире ходаки, умеющие создавать микропроходы и плевать им на метеоритное железо". Мой блокиратор работал совсем по иным принципам, но я не уверен, что он сработает. Нужно провести еще много испытаний, чтобы убедиться в надежности, Да и другие варианты прослушки исключать не стоит. Я не знал всех возможностей этого мира, зато знал, насколько опасную технологию передаю. Ольга прочитала, нахмурилась. Маска добродушия треснула на ее лице. Если это шутка, то неуместная. Я напустил на лицо безразличие и пожал плечами. Все доказательства перед вами. Если не сработает, это будет самая большая фиаско в моей жизни. Ольга с явным недоверием прокрутила переключатель на тройку, попробовала переместиться, не получилось. Я аж выдохнул от облегчения. Сработало. Медведев уже наоборот, напряглась, потом успокоилась, переключила блокиратор на отметку ноль. и исчезла. Ага, значит, она сама сразу перемещается, а не проходы открывает. Причем делает это без шума и эффектов. Раз и нету ее. Через десяток секунд она вернулась, но появилась не на кресле, а рядом со мной. Схватила меня за руку, и мы переместились. В комнате стояли двое. Ольга и Анастас Медведевы находились они в защищенном месте, в пустой комнате, где единственное, что было, небольшой стол, на котором лежал металлический брусок. Ты когда-нибудь видел такое? спросила женщина. Нет, и даже не слышал. Анастас с любопытством разглядывал устройство. Это Соколов, говоришь, принёс? Да, сказал, что привык платить добром на добро. Это он так намекнул на те отношения, которые хочет получить. Хмыкнул князь. Он взял брусок, покрутил в руках, обнюхал, попробовал на прочность, а потом из переключатель взялся. На отметке один я еще могу переместиться, сказал он спустя минуту. Но как будто тяжелее становится. На отметке два, если и прыгну, то недалеко. Потрачу большую часть сил. На тройке полная блокировка. На четверке тоже. На пятерке... чувствуешь? Кожу покалывает. Да, странный эффект. Я такой наблюдал, когда входил в поле действия множество камней. Помнишь, во дворце как было? Получается, эта штука работает как как десяток метеоритных камней, и при этом такая маленькая. Покачал мужчина головой. Куда ты Соколова поместила? Во дворец, в комнату для гостей. Пообещала, что ему ничего не грозит. Парень вроде с пониманием отнёсся, но заметил, что ему вообще-то на учёбу завтра выходить. Смешном. Ничуть не рассмеялся князь. Пока никому не говори. Надо проверить эту штуку. Что с Соколовым делать? Я загляну к нему. В столицу я вернулся за сутки до начала учебы и почти сразу же отправился к Ольге Владимировне. Еще бродя среди заснеженного леса, я принял решение, что откладывать дальше смысла нет. Тогда же сделал новый блокиратор, который хотел преподнести в качестве подарка. Пока ехал, обдумывал и просчитывал возможные варианты развития событий. В худшем случае княжеская семья захочет меня запереть, чего я хочу избежать любой ценой. Поэтому я допускал, что возможно придется бежать. На этот случай у меня тоже был готов план. Пусть только попробуют запереть меня, вырвусь и так нагажу, что рады не будут. Имея блокиратор, я мог блокировать ходоков, а значит, сводил на нет ключевую угрозу. Так-то со мной бесы разобраться смогут, но я же алхимик, найду управу и на них. Конфликт был худшим вариантом. Я надеялся, что до него не дойдет, но также я понимал, насколько важную штуку предложу князю. Переговоры собирался строить исходя из этого, то есть того, что у меня есть нечто очень важное для княжеской семьи и того, что я единственный человек на планете, который может создать новые блокираторы. Все в рамках культуры общения. Ты можешь общаться с теми, кто на самом верху, только в одном случае если полезен. Главное, чтобы князь оказался адекватным и захотел договориться, а не выбить силой. Если получится, то дальше останется обсудить нюансы. Также я предполагал, что меня первым делом запрут где-нибудь, в худшем случае в темнице, в приемлемом случае в комфортабельном месте. Меня разместили во дворце, в комнате для гостей, где я и просидел пару часов. После чего ко мне явился сам князь. Неожиданно. Я-то ждал, что придет Ольга, учитывая, что именно с ней я начал разговор, или заглянет Родион. Но тогда бы это было однозначно плохим вариантом развития событий. Пришёл князь, что говорил об одном. Правитель счёл тему достаточно серьёзной, чтобы самому заняться ею. Повернувшись к нему, я отработал поклон, подданный приветствует князя. Оставим условности, сразу же сказал он. Ты не против, если я тебя перемещу в более безопасное место? Пусть вопросы формальность, но вежливость обнадеживает». Буду только рад, ответил я, показывая, что понимаю всю важность таких секретов. Вскоре мы оказались где-то в горах. Горы, лес, бескрайние пейзажи. Это случайное место, пояснил князь исключает вероятность, что нас подслушают. если только у кого-то нет технологии отслеживать вектор перемещения, я же могу это делать. Про что смолчал, отметив еще про себя, что сам князь не считает дворец безопасным местом. По моему плану, я собирался выдавать разработки максимально медленно. Развитие одаренных? ну, может, лет через десять и дам эту технологию миру, а может и нет. Лучше себе оставить отслеживание ходаков. Поделиться можно, если мне понравится то, как будем сотрудничать. Создание источников тоже для себя приберу или предложу проект для больниц, где работают целители, пусть спасают жизни. Вопрос первый: что это за штука? Достал князь из внутреннего кармана блокиратор. Тот достаточно маленький, чтобы его легко спрятать. Я это называю блокиратором. Как вы уже знаете, он блокирует ходаков. Откуда он? Сам сделал. Князь задумался и кивнул. Молчал долго, целую минуту. Наверняка он быстро соображает и ставлю на то, что за эту минуту он в голове сотни фактов и в перебрал. Сможешь еще такое сделать? Смогу. За какой срок? Один в неделю. А быстрее? Нет. Что для этого нужно? Если мой ответ и не понравился мужчине, то он этого не показал. Я специально ограничивал время производства. Во-первых, не хочу этим заниматься постоянно. Во-вторых, не хочу обрушить устои этого мира. Большая партия привлечет внимание, пойдут слухи, меня найдут и убьют или захватят. оно мне надо? Драгоценные металлы, камни, алмазы, оплата, оплата! Посмотрел на меня князь. Недобро. Разумеется, ответил я, призывая на помощь все свое мужество. Здесь и сейчас я полностью в руках этого человека. Но хрен он принудит меня работать бесплатно. Еще нужно прикрытие, помещение для работы, полная анонимность. Разумно. Что еще?» Недобрый взгляд остался, но каких-то резких слов не последовало. Вроде все». Князь снова замолчал. Теперь минуты на две. Вроде молчит, ничего такого. Но как же неуютно я себя чувствую. Как можно ускорить производство? Опасный вопрос. Никак. «Врешь». Мы уставились друг на друга. Технически можно и быстрее, но я не готов ради этого жертвовать другой своей жизнью. Конечно же, вы можете угрожать, можете попробовать надавить, в том числе на близких мне людей, но из этого ничего хорошего не получится. Это угроза?" приподнял он бровь. "Это откровенность". В этот раз молчание продлилось около 30 секунд. "Откровенность? Так откровенность. Ты деловой парень, да? Давай по-деловому." Во-первых, мы проверим, действительно ли эта штука работает, и как долго она прослужит. Можешь что-то сказать про срок службы? Могу сказать, что это тестовый образец. Нужны нормальные исследования, проверки и наблюдения, чтобы ответить однозначно и доработать устройство. Доработать. На секунду князь прикрыл глаза, пробуя это слово на вкус. Ты сказал устройство? Это именно устройство? Механизм? Это сплав науки, технологии и моих уникальных способностей, и правда, уникальных, едва заметно улыбнулся князь. Я правильно понимаю, что ты можешь сделать лучше. В чем это будет выражаться? Ходаки разные, способности у них тоже разные. Никогда нельзя утверждать, что не найдутся те, кто сможет обойти устройство, но если я столкнусь с таким случаем, смогу доработать блокиратор. Ты в курсе, что за такие знания любой правитель выпотрошит тебя. Догадываюсь, это не было угрозой, скорее обозначение ключевых моментов. У меня есть то, что нужно ему, но это не значит, что я могу диктовать условия. Слишком много тонкостей. Например, я могу пойти к кому-то другому. В этом риск князя потерять уникальный ресурс. Но не факт, что этот кто-то предложит условия лучше, и тем более не факт, что они не будут действовать по жесткому сценарию в случае князя хотя бы есть надежда потому что один раз он ко мне уже щедро отнесся. твой подданный с кем ты знаком лично это не то же самое что подданный другой страны которого выкрыли твои люди ну как мне кажется так-то понятно что все зависит от конкретных людей поэтому и хотел бы сохранить инкогнито добавил я для чего кстати мне есть смысл и дальше ходить в институт как ни в чем не бывало пусть и слабая но попытка отстоять свою жизнь Думаю, мы с тобой договоримся, ответил князь, включив режим дружелюбности. Ну, почти, скорее режим делового партнера с хорошим настроением. Жаль, что это ощущение быстро развеялось, и мы перешли к торгам. Мне нужна сотня таких устройств, как можно скорее. Это вопрос государственной безопасности, поэтому я буду вынужден настаивать. Если обеспечишь сотню работающих, выделил он это слово интонацией, устройств После этого я буду готов перейти на предложенный тобою формат. Что касается оплаты, сколько ты хочешь? Этот вопрос я тоже обдумывал, и если честно, до сих пор не решил, какую цену назвать. Блокиратор, решающий одну из ключевых проблем этого мира, не может стоить дешево в принципе, но и завышать цену я не хочу. Во-первых, это испортит наши с князем отношения. Не хочу выглядеть алчным парнем. Как по мне, лучше цену сбавить, чтобы получить хорошие отношения, чем пожадничать. Во-вторых, как бы глупо это ни звучало, блокиратор я считал полезной технологией, которая сделает мир безопаснее. Наживаться на таком деле я прожил достаточно в этом мире, чтобы понять важность денег для общества, но они не стали для меня чем-то, зачем стоит серьезно гнаться, скорее средством для достижения целей, но не больше. Короче, факторов, порождающих сомнения по поводу цены, в моей голове хватало. Поэтому я ответил так: "У меня нет ответа, сколько может стоить такое устройство. Вы уже раз ко мне хорошо отнеслись, поэтому я предлагаю вам назвать справедливую цену, которую вы сочтете уместной". Князь удивился. Горы мы покинули спустя полчаса, обсудив многие детали. Я подвязался сделать в ближайшие 2-3 месяца сотню блокираторов. Делать буду партиями по 10 штук. Попутно технологию буду проверять, а мне дадут возможность вести исследования. Как именно буду исследовать, я уже знал. Создам отдельное устройство, а люди князя установят его в портальной комнате института. Само собой никто об этом не узнает. Ну, почти. Что касается оплаты, Денег я за эту сотню получу ноль, зато получу кое-что другое оплату пяти лет учебы в обоих институтах. Даже если вылечу с бюджета в государственном, этот вопрос будет решен. Также я получу помещение, где смогу вести разработки: секретное, изолированное и снабженное всем необходимым оборудованием. Второй раз князь удивился, когда я перечислил, какое мне нужно оборудование. Он даже запоминать не стал, сказал, чтобы я список подготовил и Ольге передал. Также князь снабдит меня материалами. И тут я нагло приукрасил, надеясь, что эта мелкая ложь не вскроется, да я почти не врал, так-то мне и правда понадобятся драгоценные камни, чтобы доработать устройство, то, что излишки я пущу совсем на другие эксперименты, но это уже мое дело. После этой сотни, если все получится, то князь будет платить по миллиону за каждое устройство. Я не знал, смеяться мне с этого или нет. Сам-то я думал, что продам блокиратор максимум тысяч за 200. Готов был согласиться на сотню, но князь удивил. Сам назвал эту цену, и торговаться мы не стали. Четыре блокиратора в месяц, 4 миллиона на мой счет. Кажется, я заключил неплохую сделку, которая обеспечит мое будущее. Осталось убедиться, что все и правда так хорошо, как выглядит на первый взгляд.